Все пятничное утро, за окном шел дождь. Серая туча нависла над городом, и настроение было такое же серое, унылое. Листай конспект, не листай, все равно ни одна умная фраза в голове не застревает, и стрелки часов неумолимо приближаются к половине второго. И вот уже Поль уставилась на них хищным инквизиторским взглядом. — Ну что, Сань, готова? — А к чему я, собственно, должна быть готова? Фу, как фальшиво прозвучал голос, будто она вовсе не помнит ни про Кирюшу не про его приход. Помнит, конечно, но лучше бы не помнила. Лучше бы сбежала под дождь, нагулялась бы, поостыла. Но с разыгравшимся внутри мазохизмом ничего не поделаешь. Требует свою порцию душевной боли. Ну почему, когда женщине обидно и больно, она сама себя стремится столкнуть в пропасть еще больше обиды и боли? Наверное, именно так женский организм на предательство запрограммирован. Да ладно тебе, Сань. Переступи через свою гордыню. Бросай конспекты, садись, началось уже. И что, прям сразу будет приход? Не, не сразу. Сначала они перемоют кости тому, кого вчера выгнали. А зачем? Ну, у них так принято. Фу, гадость какая. Почему гадость? А что, в реальной жизни разве по-другому бывает? Тоже ведь никто никого не жалеет. Если человек оказался в аутсайдерах, каждый считает своим долгом подойти и дать пинка под бок. У них тут все как в реальной жизни. Ну или почти как в реальной. Я бы назвала это действие талантливо сконструированной реальностью. Как в кино, что ли? Нет. В кино сюжеты сценариста с головы придумывает. А здесь продюсер по ходу действия ориентируется. То есть доводит человеческие эмоции до абсурда, чтобы зрителя к экрану притянуть. Вот смотри, что сейчас будет. А что сейчас будет? Все сидят рядком беседуют мирно. Это пока мирно. А слово за слово, глядишь, и скандал развяжется. Вон та девица, видишь, которая черненькая? Ну вижу. И чего? А она с тем пацаном, которого вчера под пнули, вроде как любовь строила. И значит, вроде как вместе с ним должна была уйти. А если не ушла, значит, обманывала, что любовь строит. И теперь ее все заклевать должны. А она будет сопротивляться. Потом заплачет, потом кому-нибудь морду расцарапает. Фу, гадость какая. Ну что то заладила, гадость, гадость. Это вообще еще цветочки. Потом, по идее, она должна у какой-нибудь девахи парня увести чтобы доказать, что она такая вся из себя яркая личность. А как она будет его уводить? Ага, вот видишь, и тебе уже интересно стало. Говорю же, затягивает. Вроде и знаешь, что это всего лишь подмена реальной жизни, а затягивает. Талантливый человек этот, продюсер, зараза. Посмотри, сколько народу к этому зрелищу подтянул. А разве это хорошо, манипулировать зародышами человеческих эмоций? А кто сейчас вообще что-то хорошо делает? Сейчас те, кто поумнее, просто берут то, что плохо лежит, и используют в своих целях, деньги зарабатывают. Вот как этот продюсер, например. Не знаю, не знаю. Это ж все равно, что чужую душу взять и в своих меркантильных целях использовать. Так эти души сами рады, радехоньки, к нему попасть. Говорят, у них на кастингах вообще не протолкнуться. Вот хотя бы твоего Кирюшу взять. О, -о смотри, ведущая уже объявила, что сейчас новенькие придут. Уже все в ладоши захлопали, сейчас ворота откроются. Невольно подавшись корпусом вперед, она впилась глазами в экран, сглотнула болезненное волнение. Ага, и правда открылись ворота. Вот он, твой красавец. Смотри, как гордо вышагивает. Нервно приподнялась из кресла Поль. А улыбается, как видишь? Да вижу, вижу. А кто это с ним рядом идет? Или у меня в глазах двоится? Не, не двоится. По правилам в один приход сразу двоих запускают. И что, обоих возьмут? Нет, выбирать будут. Якобы, кто больше девицам понравится. Так может, Кирюшу еще и не выберут? Не, не надейся даже. Второй-то пацан совсем облезлый, с Кирюшей ни в какое сравнение не идет. Сейчас они сядут в общий кружок и им вопросы задавать будут. Какие вопросы? Ну, всякие такие, каверзные. до да чего ты спрашиваешь, смотри давай, потом все обсудим. Поль нервно нашарила под рукой пульт, сделала звук погромче. Камера тем временем выхватила крупным планом Кирюши на лицо и задержалась на нем, будто даря благосклонностью. — Красивый, зараза! — сдавленно прошептала Поль, констатируя эту благосклонность. Прям как тут и был. «Красивый, только совсем чужой!» Вслед за ней эхом открикнулась она. Она и впрямь с трудом узнавала своего бывшего бойфренда. Что-то странное, совсем незнакомое появилось в его лице. Выражение глаз, басанки. Что-то ухорское, петушинное, слишком самодовольное. Не Кирюша, а чистый Александр Македонский. Хотя чего полководца такими сравнениями обижать? Наверняка он был более сдержан в проявлении своего торжества. «Ну, Санька, держись!» Сейчас ведущая им вопросы задавать начнет. Положила ей на плечо горячую ладонь Поль. Симпатичная ведущая, словно услышав ее комментарии, тут же обратилась к Кириллу со странной, будто слегка наигранной насмешливостью. «Начнем, пожалуй, с вас, молодой человек. Представьтесь, пожалуйста». «Всем здравствуйте, меня зовут Кирилл», прямо в камеру торжественно и радостно объявил Кирюша. «И что вас привело к нам, Кирилл? Неужели не смогли найти себе достойную пару?» хитренько улыбнулась ведущая. «Я...» Я вообще-то... Я здесь хочу научиться любовь построить. Моргнув длинными ресницами, Кирюша обиженно уставился на нее. Да? И у вас никогда и ни с кем не было серьезных отношений? Как же так получилось, Кирилл? Все неунималась унималась насмешливая ведущая. Видишь, как она его гнобит, горячо шепнула ей на ухо Поль. Это она его на смелость проверяет. Не стухнет ли от наезда? Ну, почему же не было отношений? Были, конечно. Слегка приободрился Кирюша, гордо отводя назад плечи. «Только это? Как его? Мне в них эмоций не хватало. Я очень люблю эмоции в отношениях». «А это его подучили уже, про эмоции-то», снова горячо зашептала ей в ухо-поль. «Сразу видно, что подучили». «А в чем вы хотите проявление эмоций, Кирилл? Расскажите, нашим девушкам будет очень интересно». «Ну, так это, чтобы яркими были. Я люблю ярких девушек». «А ваша девушка была не яркой?» «Нет, она вообще была никакой». Мне было скучно в отношениях, я давно хотела уйти. А почему не уходили? Так жалко ее было. Жалко? Почему жалко? Она что, была несчастная сирота? Ну, да, в общем, сирота, да. Я ее до поры до времени обеспечивал, а потом... Я же нормальный человек и понимаю, что любовь на одной жалости не построишь. Я хочу равных и достойных себя отношений ох сволочь бессовестная!» – отчего-то громко крикнула прямо в экран поль, предварительно на нее покосившись. «А главное, врет, как убедительно, и жалостливый, и обеспечивал, и яркой любви хочет. Ну скажи, не сволочь, а?» Она ничего ей не ответила. Она вообще была не в состоянии что-либо отвечать. И не в том было дело, что Кирилл повел себя как последняя сволочь. Дело было в другом. Отчего-то больно резануло это слово не взначай спровоцированной и симпатичной ведущей и также не взначай легко подхваченной Кириллом. Сирота. «Нет, я этого дела так не оставлю!» Тем временем вовсю бушевал рядом с ней Поль. «Я, до да, правды доберусь! Я на всех сайтах его с этим враньем ославлю! Надо же, он бедную сироту обеспечивал! Альфонсом жил, Альфонсом и помрет, сволочь! Нет, это надо же!» «Уймись, Поль!» Тихо похлопала она ее ладонью по коленке. «Так орешь, будто он тебя отсюда услышит!» «Погоди, погоди!» Сейчас еще ведущий спросит, с кем он собирается на шоу «Любовь строить». Интересно, кого он тут себе присмотрел. «И кто тебе из наших девушек особенно приглянулся?» Как по заказу обратилась с новым вопросом к Кириллу ведущая. «Ты ведь уже наблюдался за нашего реалити-шоу?» «Да, я давно смотрю». «Мне очень нравится Танечка Колыванова». «Ну, я так и знала». Яростно хлопнула себя по худой коленке Поль. «Самую красивую деваху выбрал. К этой Колывановой все новенькие так и норовят подъехать» та, которая Танечка Колыванова, яркая блондинка с хитреньким кукольным личиком, жеманно собрала пухлые губы бантиком, торжествующе обвела взглядом в миг разочаровавшиеся мордашки других участниц. Потом красивым жестом руки собрала длинные белые волосы, кинула их за спины на плечо. "Что ж, удачи тебе, Кирилл", вежливо улыбнулась ведущая. "А сейчас мы познакомимся с другим участником". Схватив пульт, она быстро нажала на кнопку выключения и с силой отбросила его в сторону. Поль испуганно вжала голову в плечи. Проблеяла испуганно. «Ты чего, Сань?» «Да ничего. Не могу на это больше смотреть». «Какая-то запоздала у тебя реакция. Я думала, ты еще раньше не выдержишь. Думала, ты пультом прямо в экран зафигачишь». «Да, у меня запоздалая реакция. Наверное, организм ждал, когда самооценка совсем до нуля опустится. Вернее, до минуса, потому что она и без того на нуле была». «Ой, да не обращай ты внимания. Сама же меня учила, что надо уметь покладистой быть, самолюбие куда подальше засовывать и все такое прочее». Это не я тебя учила. Это меня так мама учила. Ну, неважно. Все равно не обращай внимания. Ты что, думаешь, он долго на этом реалити-шоу продержится? Да это Колыванова его первый и сожрет. К ней уже пятый пацан приходит. И оглянуться не успеет, как пинка под зад получит. Вот тогда и приползет к тебе на карачках. А ты его за сироту. В морду. В морду. Чтобы знал свое место. Да не нужен он мне. Даже если на карачках приползет. А что, у тебя другие варианты есть? Что-то я очереди за дверями не видела. Кирюша, это твой единственный вариант. Ты прям как моя мама рассуждаешь. Да ничего, Сань, прорвемся. Каждый день будем смотреть, как его в телевизоре и фейсом аптейбл стучать будут. Еще получим свой кайф, даже при своем засунутом куда подальше самолюбии. Ну, может быть. Только, знаешь, как-то противно все-таки, совсем без самолюбия. Почему мы все стали такие негордые, Поль?